Глава 41. Деккер сидел на переднем сиденье карширингового авто возле заведения с вывеской «Ten and Main». Это был еще и адрес на перекрестье двух улиц, 10-й и Мэйн-стрит, клуб, о котором говорил Рэйчел Кац, его совладелица. Похоже, место было весьма популярным. На входе стоял вышибала, габаритами не меньше Деккера, и контролировал протяженную очередь, преимущественно из молодых, но с виду обеспеченных мужчин и женщин, теснящихся в попытке попасть первыми. Может, родной город и в самом деле возрождается? Хотя неизвестно, является ли завышенная ценовая планка для состоятельных миллениалов мерилом оживающей экономики в глазах среднего человека. Деккер активировал свой наушник и в уши хлынул глухой шум клуба, передаваемый от устройства, прикрепленного к Марсу. Вечер обещал быть долгим. Внутри Ten and Main сидели Марс и Кац в огороженной VIP-зоне. Музыка была громкой, бар осажден со всех сторон, а на танцполе колыхалось озерцо уже порядком затуманенных голов. «Ну как вам в целом?» – полюбопытствовала Кац. «Атмосфера ничего. Энергия, флюиды. Да и приток наличных в баре стремительно увеличивается прямо на глазах. Видно невооруженным глазом». бармы специально так поместили, чтобы был максимальный доступ и от столиков из танцпола». «Все правильно. Таким образом происходит непрерывная ротация заказов. Танцы вызывают у людей голод и жажду. Также, вижу, оптимальное соотношение столик-обслуга. Людно, но без перебора». Темп работы плотный, но ненавязчивый А вы, я вижу, знаете толку в бизнесе. Как уже сказал, балуюсь помаленьку. Есть кое-какая недвижимость тут и там. Люблю работать по большей части с малообеспеченным контингентом, давать людям шанс. Сверхприбыли не получаю, но и нужды в деньгах не испытываю. Рэйчел кац потягивала коктейль, ритмично покачивая головой в такт музыки. — Как великодушно с вашей стороны. «У меня бизнес-модель несколько иная». «Какая же, если не секрет?» «Рви по максимуму», – рассмеялась она, потряхивая лед в бокале. «Разные штрихи», – улыбнулся Марс. «Как давно вы работаете с Деккером?» «Мы с ним, как я уже говорил, не работаем. Я ведь не из ФБР или там еще откуда. Просто друзья-приятели. Вместе студентами играли в футбол, хотя и друг против друга». «Я за техасский Лонгхорнс, а он за Бак Айс из угаю Я с мечом рвался вперед, а он пытался меня застопорить». «И получалось?» «Как и у всех, кто мне противостоял. Далеко не всегда». Она рассмеялась. «Уважаю мужчин с уверенностью в себе». На выпускном курсе сражался уже за кубок Хайсмана, но уступил квотербеку В американском футболе основной разыгрывающий, лидер команды нападения». Эти игроки в основном и завоевывают кубок. Марс играл на позиции раннингбека, игрока, чья задача покрыть, не теряя мяча, полученного от квотербека, как можно большее расстояние при прорыве сквозь линию защиты противника. «Ого!» – ее глаза азартно раскрылись. «Тот самый кубок? Вы играли в НФЛ?» «Рукой было подать, но тут карьера пошла в другую сторону». «Какую?» Камеру смертников в техасской тюрьме. Кац остолбенела. Но тут Марс ухмыльнулся, и тогда она в него пальцем. «Браво! Я, признаться, чуть не повелась!» Марс огляделся по сторонам. «Постройка не из дешевых. Вы привлекали финансы или, так сказать, прямо на свои?» «Есть партнеры со своими деньгами. Они вкладывают, а я организую местный ноу-хау». «Свожу сделки воедино и вырабатываю общий план. Тут очень пригождается мой опыт дипломированного бухгалтера. Это наш восьмой совместный проект всего за последние три года. И такую же клубную концепцию мы собираемся распространить на другие города в других штатах». «Долгосрочная стратегия. Похвально». «Если удастся упорядочить цепочки поставок и консолидировать закулисные и маркетинговые операции, то по мере развития бизнеса сумеете добиться некоторой экономии за счет масштаба». Она посмотрела на него с еще большим уважением. «Именно так. Итак, вы здесь как друг Деккера, но помогаете ему заодно и в расследовании?» «Я для него что-то вроде резонатора. Он Шерлок Холмс, а я его доктор Ватсон». «Ого». «Неужто он действительно так хорош?» «Так считает ФБР. Но и я видел, как он иной раз проделывает невероятные вещи. А ведь этого парня кто-то уже дважды пытался убить. Значит, здесь есть что скрывать, вам не кажется?» «Боже, я этого не знала». Марс выставил свое раненое предплечье. «Этот гад и меня порезал, прежде чем сбежать». «О, боже мой, бедненький». «Да ничего страшного, все действует». Есть мысли, кто бы это мог быть? Пока нет, но поиски будут продолжаться, пока его не найдут. Хотите еще по одной, на ход ноги? Рэйчел, да стоит ли? Мелвин, я настаиваю. Он ухмыльнулся. Ну, если так, то спасибо. Мне то же самое. Она встала и двинулась к барной стойке. Марс сидел, покачивая ногой и головой в такт музыки, с блаженно равнодушным видом. Чуть шевеля губами, он как будто нашептывал слова звучащей песни, а на деле вел разговор. «Деккер, как слышимость?» «Громко и четко. Похоже, вы друг на дружку подзапали». «А что? Красивая сексапильная женщина, хотя не в моем вкусе». «А в чем изъян?» «Это на мой вкус слишком безжалостно. Ее конек деньги, а у меня нет». «Легко тебе говорить. У тебя их пруд, пруди». «Ты меня уел». Все, она идет. Конец связи. Рэйчел Катс поставила свежие порции и села рядом, на этот раз ближе. «Вы не думали когда-нибудь наведаться к нам, в округ Колумбия? Посмотреть. Может даже начать совместный бизнес». «С превеликим удовольствием», – блеснула она улыбкой. «Можете подтянуть и своих первоначальных партнеров. Я не собираюсь никого отгораживать. А если сочтете, что мне имеет смысл с ними встретиться, то просто набирайте, и мы все обсудим». «Меня такой вариант устраивает». «Надо будет подумать». Она задумчиво нянчила в ладони свой бокал. «Меня тут, знаете, Деккер периодически теребит, не отпускает с вопросами. Я думаю, может, он считает, что я имею ко всему этому некое отношение? А я здесь совершенно ни при чем, клянусь». «Об этом не переживайте. Он просто расставляет все точки над «и». «У него уже есть кто-то на подозрении?» Он вообще-то думал, что Сьюзен Ричардс может быть так или иначе причастна к убийству Хокинса, но теперь уже не знаю. «Он не делится?» «Делится, но не всем. Примерно как Холмс с Ватсоном», — добавил Марс с улыбкой. Она его веселье не разделила. «Для меня это было ужасно. Вот так потерять мужа». Марс коснулся ее руки, а его лицо посерьезнело. «Да-да, конечно. Никому такого не пожелаю». «Никому». «Спасибо». Она благодарно сжала ему руку. Марс поглядел по сторонам. «Значит, у вас это место, а еще Американ Гриль, так?» Мне декер рассказывал. «Охват очень даже неплохой». Рэйчел Катс улыбнулась. «Первый проект Дэвида. Я с тем ресторанчиком не стал расставаться из любви к его памяти, что ли. Денег он особо не приносит». «По сегодняшним меркам я на клубе в месяц зарабатываю больше, чем на своем гриле за полгода». Марс поднял свой коктейль. «Так начните продавать в ресторане Стронги за 15 баксов и увидите, как прибыль сразу пойдет в гору». «Не уверена, насколько они придутся ко двору. В гриле спрос больше на крылышки и пивас за пятерку». «Кстати, пока мы на теме. У вашего мужа не было деловых партнеров?» Руки скрестились на груди, а веселость мгновенно испарилась. «А что?» «Да так. Просто разыгрываю Ватсона». «Понимаю. Отвечаю. Нет, он действовал самостоятельно. Своё финансирование получал из традиционных источников». «Типа в местном банке, через Дона Ричардса?» «Ну да». «У него не было кого-то, кто мог иметь к нему счёты?» «К чему такие вопросы?» Его убил Мэрил Хокинс. «А если все же не он?» «На том лишь основании, что он объявил себя невиновным?» Скептически ухмыльнулась Кац. «На месте преступления, между прочим, были найдены его отпечатки пальцев и ДНК». «Их можно сфальсифицировать», — Рейчел Кац опешила. «Я не знала. Это идея Деккера?» «Может быть». «Так у вашего мужа были враги?» «Нет». «Мне никто на ум не приходит. Он был... хорошим», – тихо сказала она. «Хорошо относился к людям. Ко мне. Не из тех, кто кидает, а на него затаивают обиду или ненависть». «Тогда, возможно, они целились в Дона Ричардса». «Кто они?» «Убийцы или убийца, если им не был Хокинс». «Где-нибудь есть доказательства, что отпечатки пальцев и тому подобное были сфабрикованы?» Вот здесь я достаю свой официальный гроссбух и заявляю, что это действующее полицейское расследование. «Но вы же не из ФБР?» «Не имеет значения. Я все равно ничего не могу разглашать. Вы ведь достаточно умны, чтобы читать между строк». Кац нервно отпила свой коктейль и после паузы сказала. «Если этого не делал Хокинс, то настоящий убийца все еще где-то существует? Есть мысли, кто он такой?» «Он или она?» Кац обожгла его взглядом. «У меня на тот момент было алиби». «Я не это имел в виду. Она — понятие относительное, может относиться к нескольким сразу». «Погодите, а как насчет той... Митцы... фамилию забыла?» «Митцы Гарденер». «У нее по тем убийствам были алиби?» «Точно не знаю». «Может, вам стоит проверить?» Я уверен, Деккер всем этим занимается. Помню, из некоторых показаний в суде она тогда была наркоманкой. Кажется, да. У нее были проблемы по этой части. Тогда, может, ей нужны были деньги на наркотики, и она попыталась совершить ограбление? А что с Юзен Ричардс? Здесь все очевидно. Покончила с собой из-за убийства мэрила хокинса Марс посмотрел с сомнением. «Вы так не считаете?» – спросила Кац. Судя по описаниям Деккера, Митца была тощей наркошей, почти недееспособной. Убить четверых, включая двух взрослых мужчин, ей было явно не под силу. Кроме того, ее отпечатков и ДНК на месте преступления не оказалось. «Но вы сказали, что улики можно подделать». «Добавить что-либо на место преступления значительно проще, чем забрать». Особенно это касается отпечатков пальцев и следов ДНК. Стоит упустить одну мелочь, и тебе конец. Поверьте, говорю из опыта. Так что же тогда остается? Расследовать серию убийств. Неужели вы думаете, что после стольких лет найдете того, кто это сделал? Как-то мы с сам Самосом Деккером заключили пари, и я проиграл. Не повезло. Напротив, он спас мне жизнь. «Серьезно?» «Настолько, насколько это возможно». Марс встал. «Ну ладно. Спасибо, что показали мне это место. Расклад реально беспроигрышный». «Вы что, торопитесь? А если по стопарику на ночь?» «Можем для этой цели заехать ко мне. Приглашаю». «Спасибо. День выдался долгий. Может, в другой раз?» «Ну, как хотите». Рэйчел кац с плохо скрываемым разочарованием пожала плечами. «Было приятно с вами познакомиться». «Аналогично. Вы дали мне много поводов для размышлений. Возможно, и я кое-что вам подкинул». Выражение ее лица сменилось на мрачноватую отстраненность. Но спустя секунду она совладала с собой, встала и с вымученной улыбкой протянула ему руку. «До новых встреч, Мелвин». Пожимая ей ладонь, Марс учтиво склонил голову. «Буду к ним стремиться, Рэйчел». Он оставил ее за столиком одну, за созерцанием гуляющей публики, которую она вряд ли замечала.